Ирина стала ее искать. Увидела как-то издали. Женщина ела с аппетитом, почти чавкала. В белом платье полное довольное лицо. Отвратительно. Сразу же было видно, что она ни капли не раскаивается. А рядом с ней сидел ее муж. Противно было даже смотреть на них, на их сытое чавкающее счастье, и она возненавидела их. Она не спала ночами, мучилась. Потом была зима, и она решила съездить на могилу сына. Ирина мечтала, что весь мир будет у его ног, а между тем все, что она, мать, могла дать ему теперь, была лишь холодная роза. которую она везла с собой от самой столицы. Она увидела его могилу и заброшенное кладбище, занесенное снегом. Ее Петруша был забыт, всеми забыт, как будто его никогда и не было. Наверное, в тот миг Ирина и решила, что не оставит этого так. Она отомстит им, всем. Через знакомых она узнала, что в ищут кого-то вроде экономки, женщину, которая смотрела бы за хозяйством и следила за слугами. Ирина собрала свои рекомендации, которые, как она думала, ей больше не понадобятся, и явилась к Анне Львовне. То, что она служила у княжны а потом у какого-то генерала, произвело на Веневитинову большое впечатление, и Ирина Васильевна получила место. Теперь она жила с Анной Львовной в одном доме, и чем больше узнавала ее, тем больше ненавидела. Муж не чаял супруги души, а та, не скрываясь, изменяла ему с каким-то альфонсом, нанятым под видом учителя верховой езды. С собой Ирина Васильна привезла книжку о ядах. Сначала она думала убить Анну Львовну, но отравление показалось ей слишком хлопотным делом, да и достать яд не так-то легко. Кроме того, если раньше она хотела просто убить Веневитинову, то теперь направление ее мысли изменилось. Смерть мгновенна, она избавляет даже от страданий. А Ирина Васильевна хотела заставить убийцу своего сына страдать и страдать как можно сильнее. Кроме того, она не была еще уверена, что у нее хватит духу довести дело до конца. Убить! И тогда вы решили начать с собак, верно? Да, отвратительное создание, везде гадили, кусались, но задушить их оказалось очень легко. Потом настал черед Елены, старшей дочери Анны Львовны. Ударить сзади камнем, подержать под водой, пока девушка не захлебнется... Все это она проделала так спокойно, что сама себе удивилась. Неприятнее всего было, однако, то, что, возвращаясь в дом, она чуть не наступила на спящего Старикова. «Верно!» — подала голос Амалия, которая до того молчала. «В тот вечер на вас было голубое платье. Помните, Марсельяк, что он говорил? Что на Елене было голубое платье. На самом деле он просто в пьяном бреду». «Перепутал вас с ней!» Затем настал черед Головинского. Он был пьян. Поругался с Анной Львовной, занес руку, чтобы ударить ее. Андрей Петрович, белый как мел, с трясущейся нижней челюстью, выгнал его из дому. Головинский сел на лошадь и та побрела в лес. Он качался в седле и, наконец, упал. А когда поднял голову, рядом стояла экономка. «Он обругал меня!» Велел помочь ему подняться. И тогда меня что-то ослепило, какая-то злоба. Я ненавидела его, как мерзкое насекомое. У меня в руке был камень, я била его камнем, пока, пока он не затих. Потом я вложила ему в руку перо, пошла к озеру, умылась и вернулась домой. Никто ничего не заметил. Перо? Было знаком? Да. Я хотела, чтобы она поняла. И еще... Я почувствовала, что больше не могу. Я очень хорошо относилась к Елене, поверьте. Она была не похожа на свою мать. И то, что я сделала...» Ирина Васильевна умолкла. «И мальчики были такие славные. Я помню, что говорила, как-то, мало не злые, но это неправда. Я больше не хотела никого убивать. Я устала, так устала. И даже ее горе, ее слезы, которые я видела, не доставляли мне больше никакого удовольствия». «Значит, вы решили остановиться?» «Да! Вы знали, что ваша подруга Мария Петровна находится в городе. Кто-то при мне упоминал о ней, но я не желала с ней встречаться. Да, она бы, наверное, не узнала меня при встрече. Я ведь сильно изменилась. А потом вы узнали о том, что Анна Львовна столкнула ее под поезд и решили, что недостаточно отомстили, так? Нет-нет, тут другое. Когда господин Марселяк пришел к Анне и стал говорить, что все знает», Она начала твердить всякое про моего сына, обижать его, а ведь он уже давно не мог за себя заступиться. Я не выдержала и решила, что убью ее сыновей, чтобы она осталась одна, совсем одна, чтобы она поняла, каково, каково быть одной. Но я никак не могла улучить момент, чтобы увести их. И тут в гостинице появился молодой полицейский. Я ему указала на бланш, мол, она и есть экономка, а ее предупредила, чтобы ничего не говорила, не то хуже будет. Вроде у нее проблемы с паспортом, но я скажу хозяеву, они все уладят. Вот. — Что вы сделали с детьми? — спросил Зимородков. Он был очень мрачен. — Этого я вам не скажу, — отозвалась Ирина Васильевна. — Ей скажу. Она мать. Она имеет право знать. Лицо женщины было безмятежно. Ирина Васильевна сидела, сложив руки на коленях, и вся ее фигура дышала странным спокойствием. Зимородков кивнул полицейскому, который стоял у двери, и тот впустил Виневитиновых. Очевидно, они находились в коридоре и все слышали. По лицу Андрея Петровича текли слезы. Анна Львовна задыхалась. «Мерзавка!» — выкрикнула она. «Подлая дрянь! Убийца!» — Сударыня, — проговорил Зимородков, морщась, — прошу вас. — Будь ты проклята! — кричала Анна Львовна, не слушая его. — И ты, и твой сынок, и твоя подружка! Вы все несчастные отродье! «Я -то — Я-то несчастная? — сказала Ирина Васильевна, странно усмехаясь. — Да нет, я везучая, что ты! Могу даже своим видением поделиться! Она сунула руку в карман и достала из него кусок веревки, испачканной кровью. «Что? Что это?» — пролепетала Анна Львовна, в ужасе глядя на него.